Глава тринадцатая. Слава. На вакации, перед поступлением в Александровское училище Алексей Александров, живший все лето в Химках, поехал погостить на неделю к старшей своей сестре Соне, поселившейся для деревенского отдыха в подмосковном большом селе Краскове в котором сладкогласные мужики зимою промышляли воровством, а в теплые месяцы сдавали москвичам свои избы, порою о двух и даже о трех этажах. Сонин дом Александров знал еще с прошлого года, и потому, спрыгнув на ходу с вагонной площадки, быстро и уверенно дошел до него. Но у окна он с некоторым изумлением остановился. Соня играла на пианино и он сразу узнал столь любимую им вторую рапсодию листа. В этом не было, конечно, ничего необыкновенного. Поразил Александрова незнакомый и, по правде сказать, диковинный Сонин гость. Он был длинен, худ и с таким несчетным количеством веснушек на лице, что издали гость казался крашенным в темно-желтую краску или страдающим желтухою. Одет он был фантастически, в долгую, до земли и преувеличенно широкую размахайку цвета летучей мыши. Высоко и буйно задирая вверх клокастую голову, он носился взад и вперед по комнате. Левая рука его держала угол размахайки и заставляла ее развиваться в воздухе, как театральный плащ демона. А в правой руке у незнакомца был столовый нож, которым он неистово дирижировал в такт Сониной музыки. Эта картина была так странна и сверхъестественна, что Александров точно припаялся к оконному стеклу и не мог сдвинуться с места». А тут Соня добралась до этого дьявольского цыганского престопрестисима, от которого ноги молодых людей начинали сами собой плясать, ноги стариков выделывает поневоле, хоть и с трудом, хоть и совсем не похожи лихие па старинных огненных танцев и кости мертвецов шевелятся в могилах. С желтолицем человеком произошла точно мгновенная судорога. Он швырнул на пол свой мышастый разлетай, издал дикий вопль и вдруг с такой неожиданной силой и ловкостью запустил ножом в стену, что острие вонзилось в нее и закачалось. Послышался испуганный крик Сони. Александров почувствовал, что теперь ему как мужчине необходимо принять участие в этом странном происшествии. Он затряс ручку дверного звонка. Соня отворила дверь и... И испуг ее прошел. Она уже смеялась. «Здравствуй, здравствуй, милая Алешенька!» — говорила она, целуясь с братом. «Иди скорее к нам в столовую. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком. Позвольте вам представить, диодор Иванович, моего брата». Он только что окончил кадетский корпус и через месяц станет юнкером Александровского военного училища. А это Алеша, наш знаменитый русский поэт, Деодор Иванович Миртов. Его прелестные стихи часто появляются во всех прогрессивных журналах и газетах. Такое наслаждение читать их! Желтолицый поэт картавил, хотя и не без приятности. «Миртов», — говорил он, пожимая руку алёши диодор Миртов. Очень рад весьма, рад. Чрезвычайно люблю общество военных людей, а в особенности молодых». Соня вспомнила недавнюю трагикомическую сцену. «Ах, как Деодор Иванович меня сейчас напугал!» — сказала она добродушно и весело. Александров осторожно промолчал о том, что он видел сквозь окно. Немного конфузясь, Миртов встал выдергивать из шелевки крепко завязший в ней нож и бурчал, точно извиняясь. «Чертовская эта музыка венгерская! Электризирует нервного человека!» «Слышу эту вторую рапсодию и листы, и во мне закипает кровь моих древних предков, каких-нибудь скифов или казаров Уж вы меня простите, дорогая Софья Николаевна, стихийная у меня натура и дурацкая!» Александров внимательно рассматривал лицо знаменитого поэта, похожее на кукушечье яйцо, и тесной раскраской и формой. Поэт понравился юноше. Из него сквозь давно наигранную позу лучилась какая-то добрая простота. А театральный жест со столовым ножом Александров нашел восхитительным. Так могут делать только люди с яркими страстями, не боящиеся того, что о них скажут и подумают обыкновенной людишки В ту пору дерзость, оригинальность и экспансивность были его героической утехой — Недаром он тогда проходил через волшебное обаяние Дюма-отца. Зато стихов Миртова, которых он с неизменной любезностью прочитал много, Александров совсем не понял и добросовестно отнес это к своей малой поэтической восприимчивости. Соня, всегда немножко бестактная, не упустила случая сделать неловкость. В то время, когда Миртов, передыхая между двумя стихотворениями, пил пиво, Соня вдруг сказала, «А вы знаете, Деодор Иванович, наш Алёша ведь тоже немножко поэт. Примиленькие стишки пишет. Я хоть и сестра, но с удовольствием их читаю. Попросите-ка его что-нибудь продекламировать вслух». Александров от стыда и от злости на сестру стал сразу мучительно пунцовым, думая про себя, о, бог мой, до какой степени эти женщины умеют быть бестактными. Миртов каким-то придавленным голосом и искривленной улыбкой сказал, «А что же, молодой воин, прочитайте, прочитайте. Мы, старики, всем сердцем радуемся каждому юному пришельцу. Почитайте, пожалуйста». Александров чутким ухом услышал и понял, что никакие стихи, кроме собственных, Миртова совсем не интересуют, а тем более детские, наивные, жалкие и неумелые. Он изо всех сил набросился на сестру. «Как тебе не совестно Соня? И какие же это стихи? Ни смысла, ни музыки. Обыкновенные вирши, бездельника мальчишки. Розы, грозы, ушел, пришел, время, бремя, любовь, кровь, камень, пламень». А дальше и нет ничего. Вы уж, пожалуйста, диодор Иванович, не слушайтесь ее. Она в стихах понимает, как свинья в апельсинах. Да и я тоже. Нет, прочитайте нам еще что-нибудь ваше. Таким образом и подружились пятидесятилетний, уже заметно тронутый сединою, известный поэт Миртов с беззаботным мальчуганом Александровым. Миртов был соседом Сони, тоже снимал дачку в Краскове. Всю неделю, пока Александров гостил у сестры, они почти не расставались. Ходили вместе в лесок за грибами, земляникой и брусникой, и два раза в день купались в холодной и быстрой речонке. У Миртова был огромный трехлетний пес с чистой породы по кличке Друг. Собака была у писателя, как говорится, не в руках – Слишком тяжел, стар и неуклюж был матерый писатель, чтобы целый день заниматься собакой, мыть ее, чесать, купать, вовремя кормить, развлекать и дрессировать, и следить за ее здоровьем. Зато друг охотно пошел к Александрову, как весёлый сверстник и компаньон по проказам. Началась их приязнь так... Друг по какому-то давнишнему капризу ни за что не хотел лазить в речную воду, а теми обреваниями на суше, какими его угощал хозяин, он всегда оставался недоволен. Фыркал, рычал, вырывался из рук, убегал домой и даже при всей своей ангельской кротости иногда угрожал укусом. Александров справился с ним одним разом. Уж не такая большая тяжесть для семнадцатилетнего юноши — пуда. Он взял друга обеими руками под живот, поднял и вместе с другом вошел в воду по грудь. Сенбернар точно этого только и дожидался. Почувствовав и уверившись, что жидкая вода отлично держит его косматое тело, он очень быстро освоился с плаванием и полюбил его. Вскоре он и Алексей стали задавать в речке настоящие морские бои и правильные гонки. С этого почина собака доверчиво и с удовольствием влегла в тренировку. Увлеченный этим милым занятием и охотной понятливостью ученика, Александров вместо недели пробыл в Краскове две с половиной. Миртов благодарно полюбил эти купания и прогулки втроем. Он был очень одинокий человек. В доме у него никого не было, кроме собаки и старой-престарой кухарки, которая ничего не слышала, не понимала и не умела, кроме как бегать за пивом. Иногда он говорил Александрову, «Знаете что, алёша поэзия есть вещь нелегкая. Тут нужен воистину Божий дар и вдохновение свыше. Миллионы было поэтов, и даже очень известных, А по проверке временем осталось их на всем белом свете не более двух десятков, конечно, не считая меня. А вы попробуйте-ка когда-нибудь сочинить прозу. У вас глаз меткий, ноздри, как у песика, наблюдательность большая и, кроме того, самое простое и самое ценное достоинство — вы любите жизнь. «Напишите когда-нибудь свеженький рассказ и принесите мне на плющиху, где я всегда зимую. Я вам первую ступеньку с удовольствием подставлю, а там что Богу будет угодно. После маленького рассказика с воробьиный нос напишите повестушку, а там, глядь, и романище о восьми частях, как пишет современный король и бог русской изящной литературы Лев Толстой». «Да, кстати...» Рекомендую вам этого всемогущего льва читать пореже, а то потеряете и собственную индивидуальность, и вкус к своей работе. Это только в древние библейские времена смертный Иаков осмелился бороться с Богом и отделался сравнительно дешево, сломанной ногой. Теперь чудес не бывает. А когда пришел Александрову срок уезжать из краскова то Миртов с сен проводили его на полустанок, и вслед уходящему поезду Миртов кричал, размахивая платком, «Смотрите, не забывайте меня и друга, приезжайте, адрес Плющиха, дом Грязнова, я живу вверху на Голубятне, ближе к Богу». В Москве, уже ставший юнкером, Александров нередко встречался с Диодором Ивановичем то раза три у него на квартире, то у сестры Сони в гостинице Фальцфейна, то на улицах, где чаще всего встречаются москвичи. И всегда на прощанье не забывал Миртов дружески сказать «А что же рассказец-то?» «Жду, жду. Не медлите, дорогой Алеша. Время течет, течет». Вот именно об этом желтолицам И так милосумбурном поэте, — думал Александров, — когда так торжественно обещал Оленьке Синельниковой на свадьбе ее сестры написать замечательное сочинение, которое будет напечатано и печатно посвящено ей, новой царице его истрадавшейся души. Обещание было принято, и как мистической печатью было припечатано быстрым, сухим и горячим поцелуем — Теперь оставалось только написать рассказ, а там уж Миртов непременно сунет его в журнал какой-нибудь. И с этого времени, даже можно сказать со следующего дня, Александров яростно предался самому тяжелому, самому взыскательному из творчеств — творчеству слова. Конечно, напрасным оказался мудрый совет диодора Ивановича писать о том, что ты лично видел, слышал, осязал, обонял, чувствовал и наблюдал, нанизывая эти впечатления на любую, хотя бы скудную нить происшествия. Нет, он отрицал тонкие и изысканные подробности, которые придавали бы рассказу «Естественность движения». Он не умел придать своим персонажам различные оттенки в голосах, привычках, склонностях и недостатках. Черное у него было густо черным, как самая черная ночь. Белое-бело, как крылья архангела или как цветок лилии. Красное, красно, как огонь. Оттенков или переливов он знать не хотел и нужды в них не чувствовал.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 «Но ведь это моя коронная роль!» — с ужасом восклицает первая актриса, торова монская любовница анимподистова. «Ах, не волнуйтесь, дорогуля», — говорит директор, — «труппа у нас совсем небольшая, надо иногда во внезапных случаях заменять один другого». «Ты ее любишь! Ты ее любишь!» — горячо шепчет ему на ухо актриса торова монская «Оставь, милая, ты знаешь, что во всем мире я люблю тебя одну!»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 Наконец диодор Иванович кончил, положил очки и рукопись на письменный стол и с затуманенными глазами сказал «Прекрасно, мой дорогой, я вам говорю, прекрасно, заилы найдут, может быть, какие-нибудь недосмотры, погрешности или еще что-нибудь, но на то они и заилы». А ведь красивую девушку осьмнадцати лет не могут испортить ни родинка, ни рябинка, ни царапинка. — Анисия Харитоновна, — закричал он, — принесите-ка нам бутылку пива, вспрыснуть новорожденного. — Ну, мой добрый и славный друг, поздравляю вас с посвящением в рыцари пера. Пишите много, хорошо и на пользу, на радость человечеству. Они чокнулись пивом и расцеловались. Немного погодя и уже собираясь уходить, Александров спросил, можно ли ему будет написать впереди сюиты маленький эпиграф. Не сочтут ли это заломания? — О, совсем нет, эпиграф — прелестная вещь. Что же вы хотите написать? — Да всего две строчки из Гейны. — Хороший поэт, чудесный. — Какие же? Александров прочитал дрожащим от волнения голосом. Я, раненый насмерть, играл гладиатора бой, представляя. «Прекрасно! Великолепно! Веская цитата!» — одобрил Миртов. Тут юнкий размелев, решился спросить и насчет посвящения. «А что же? Катайте! Ей! Конечно, ей!» Юноша покраснел от головы до пяток. Да, одной моей хорошей знакомой, в память уважения, дружбы и... Но следующий мой рассказ непременно будет посвящен вам, дорогой Деодор Иванович, вам, мой добрый и высокоталантливый учитель. Миртов засмеялся, показав беззубый рот. Потом обнял юнкера и повел его к двери. «Не забывайте меня. Заходите всегда, когда свободны. А я на этих днях постараюсь устроить вашу рукопись в «Московский ручей», в «Вечерние досуги», в «Русский цветник», хотя он чуточку слишком консервативен, или еще в какое-нибудь издание. а в результате я вас уведомлю открыткой. Ну, прощайте». «Вперед! Без страха и сомнения!» Но страх и сомнения терзали бедного Александрова немилосердно. Время растягивалось, подобно резине. Дни ожидания тянулись, как месяцы, недели, как годы. Никому он не сказал о своей первой дерзновенной литературной попытке. Даже вернейшему другу Винсану — Бродил как безумный по залам и коридорам, ужасаясь длительности времени. И вот, наконец, открытое письмо от Деодора Ивановича. Пришло оно во вторник. «Взяли вечерние досуги. В это воскресенье самое большее в следующее появится в газетных киосках. Увы, я заболел инфлюенцией, не встаю с постели. Отыщите сами, ваш Д. Миртов».